Ведь нельзя же -с. Ей утешение. Она такая, ведь вы знаете. — Понимаю, понимаю, конечно. Что это вы мою комнату разглядываете? А вот маменька говорит тоже, что на гроб похоже. — Вы нам вчера все отдали, — проговорила вдруг в ответ Сонечка каким-то сильным и скорым шепотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы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 «Прощайтесь, я к Катерине Ивановне». Она ужасно рада была, что наконец ушла. Пошла потупись, торопясь, чтобы поскорее как-нибудь уйти у них из виду, чтобы пройти как-нибудь поскорее эти двадцать шагов до поворота направо в улицу и остаться, наконец, одной. И там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая,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 «Ты про что это?» «Да что ты точно школьник, Юлиш? Фу, черт! Да он опять покраснел!» «Какая ты свинья, однако ж!» «Да чего ты конфузишься, Ромео? Постой, я это кое-где перескажу сегодня, ха-ха-ха! Вот маменьку-то поспешу, да и еще кое-кого!» «Послушай, послушай!»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 Да как ты вымылся сегодня? Ногти ведь очистил, да? Когда это бывало? Да ей же Богу, ты напомадился! Нагнись-ка! Свинья! Раскольников до того смеялся, что, казалось, уже издержать себя не мог. Так со смехом и вступили в квартиру Порфирия Петровича.